Глава одиннадцатая. Сильнее запретов. Секунды казались вечностью. Я боялась пошевелиться, настороженно прислушиваясь к гулкому биению сердец. Моего и драконьего. Удары звучали в унисон, эхом отдавая в ушах. А по телу целительными волнами растекалась чужая магия. «Владыка лечил меня». Мысль казалась настолько дикой и неестественной, что я не сразу поверила в ее реальность. Но его сила была самой настоящей. Она ласкала кожу теплым летним ветерком, просачиваясь в каждую клеточку, вытесняя могильный холод и страх, навеянный охотником. Тварь исчезла, но меня до сих пор бил жуткий озноб. Ужас от появления монстра был слишком силен. Тише, уже все хорошо. По спине скользнули сильные руки, сминая халаты, тонкую ткань блузы. Крылья доверчиво отозвались, сплетая свою магию с чужой. Мощной и неудержимой. Похожей на бушующую стихию. «Что вы делаете?» — прошептала. Но вместо того, чтобы оттолкнуть, дракона судорожно вцепилась в его рубашку, едва не оторвав ворот. «Спасаю одну сумасшедшую Фейри», — ушко опалил хриплый шепот. Ладони владыки скользнули выше, накрывая мои лопатки. Я вздрогнула, реагируя на незатейливую ласку. Тело горело огнем, воздуха катастрофически не хватало, а сердце билось слишком часто. Меня впервые обнимали, так, смело пособственнически, но при этом бережно и нежно. В сильных руках дракона я чувствовала себя хрупкой фарфоровой статуэткой. Вы пришел назов ответил, легонько скользнув губами почувствительной кожи на шее. Смущение и паника достигли вершины, и я попыталась осторожно высвободиться из объятий. Но кто ж меня отпустил? Тише, тише. Тихо рассмеялся владыка, немного отстраняясь. Я не кусаюсь. Еще этого не хватало. Прошептала, собирая остатки гордости и силы воли. Тело не слушалось, я снова чувствовала себя пойманной бабочкой. Только на этот раз происходящее мне нравилось. И это пугало. Мне совершенно не хотелось отталкивать Нэри, а мысль остаться в его руках казалась правильной и естественной. «Я благодарна вам за спасение», — пролепетала, поймав за хвост парочку здравых мыслей. «Вы даже не представляете, насколько». «Рано благодарить», — перебил меня дракон. Охотник жив и знает, что в столице появилась Фейри. «Что?» — встрепенулась. «Не двигайся». Прикрикнул, вновь прижимая к себе, практически впечатывая в мощную грудь. От дракона пахло горьким шоколадом, дымом и южными специями. Вкусно, обжигающе и безумно притягательно. Хотелось раствориться в этом запахе, забыв о недавно пережитом кошмаре. Но я неожиданно вспомнила другой аромат. Душный, и мерзопакостно-сладкий, от которого мне и стало плохо. «Цветы! Роза!» — воскликнула, но двигаться не рискнула. Почувствовала, что меня не просто сжимают в объятиях, но и оплетают каким-то сложным заклинанием. Я накрыл их куполом, комнату проветрил заклинанием. Устало ответил владыка. «Позже отправлю цветы на экспертизу». «А, нас я тоже скрыл пологом тишины и защитным куполом». Невозмутимо продолжил. Двери запечатал магией. Но, Лори, ты можешь хоть минуту помолчать и не двигаться. Не выдержал дракон. Могу. притихла пристыженной мышью. От страха хотелось болтать безумолку. Меня накрыло запоздала истерика, и я с ужасом осознавала, что сейчас разрыдаюсь, уткнувшись в грудь владыки. Чтобы хоть немного отвлечься и собраться с мыслями, сосредоточилась на его магии пока я не особо понимала, что именно делает Нейри. Вначале решила, что он лечит меня, наполняя своей силой. Но, прислушавшись к собственным ощущениям, поняла. Дракон не делится своей магией, а меняет мою. Не спеша вплетает темную искру в мои крылья, сбивая охотника со следа и не позволяя найти меня по магическому шлейфу. «Как ты?» Ладони владыки соскользнули на мою талию. Он закончил плетение, и теперь мы просто лежали на полу, переводя дыхание и восстанавливая силы. Было стыдно, но очень уютно. Лучше. Я приподнялась на локтях, отстраняясь, и едва не рухнула обратно, увидев на своих запястьях серебристую печать магической привязки. Она растекалась по коже, сверкающей паутинкой, формируя причудливые узоры. В их переплетениях легко было заблудиться. Они притягивали взгляд. Их хотелось рассматривать вечно. Такие же символы появились и уныри. На смуглой коже дракона они выделялись особенно ярко. Это завораживало и пугало одновременно. Я впервые видела печати вживую. Слухи не врали. Они действительно хранили воспоминания пары. Всматриваясь в их серебристую и скрящуюся глубину, я могла прочитать нашу с Аргваром историю, одну на двоих. Знаки навеки впитывали и запоминали сокровенные тайны. Прикоснувшись к нужному символу, мы могли призвать самые яркие картины прошлого, вновь пережить желанные эмоции. Уникальная магия, доступная только нам, для остальных это всего лишь печати. Красивые, но абсолютно непонятные. Никто не знал, почему они проявляются именно так. Поговаривали, что это отголоски старой эпохи, когда Фейри добровольно становились источниками драконов. В те времена монстры-пустоши просачивались в наш мир намного чаще и были сильнее. Поэтому хранители сражались с ними в драконьем обличье. После затяжного боя не все могли перекинуться обратно, и тогда Фейри с помощью татуировок напоминали своим защитникам об их прошлом. Делились особенными воспоминаниями, отгоняя кровавые безумие битвы. Красивая легенда. Но сейчас, глядя на искрящиеся татуировки, я не испытывала радости. В ушах на батом звенел вой матушки и яростное рычание императора. Разразится грандиозный скандал. Троюродная племянница его величества стала источником дракона. Никто не поверит, что печати появились в результате лечения и обмена магией. Катастрофа. Прошептала, словно в трансе, и уселась на пол рядом с Нари. Лори, успокойся. Владыка рывком поднялся, подхватывая меня на руки, и пересадил на диванчик. «Выпей». Дракон начертил в воздухе несколько рун, и передо мной возник стакан с холодной водой. Я залпом осушила его и на несколько секунд задержала дыхание, собираясь с мыслями. Вдох. Пауза. Выдох. Панический туман в голове постепенно рассеивался. Я вспомнила главную причину, по которой Нири оказался здесь. На фоне появления охотника страх перед скандалом резко померк. Волновало другое. Какие проблемы может создать для моей семьи император, если закусит у дела и решит отомстить за сорванные планы? Брак с Балтимером был политически выгоден. Алвара возлагал на него большие надежды. Но если отец пообещал, что последнее слово останется за мной, может, существуют лазейки? Лежащий на полу кристалл завибрировал. Наклониться за ним я не успела, дракон оказался быстрее. К счастью, читать горящую на экране надпись он не стал, а тут же передал артефакт мне. Удивительная тактичность. Бран обязательно влез бы в сообщение, для него не существовало никаких ограничений и понятия личного пространства. «Спасибо», — прошептала, открывая весточку. Она оказалась от отца. «Алория, ты уже освободилась? Нужно поговорить». Я могу заехать за тобой в госпиталь через четверть часа, а ужинаем в ресторане неподалеку и обсудим все без лишних ушей. Жду, ответила и тут же уточнила. У нас в гостях бран. Тереза. Одно слово о желании ехать домой пропало окончательно. Матушку жениха не хотелось видеть ни сейчас, ни завтра, никогда. Тереза долгие годы возглавляла дипломатический корпус в Верселии. Она была сильным эмпатом, играючи могла убеждать и внушать что угодно и замечала каждую мелочь. «Я слишком устала, чтобы следить за мыслями и эмоциями. Сейчас лучше избегать встречи с ней». «Набери меня, как подъедешь, спущусь». Напечатала и спрятала артефакт в карман. Настроение немного улучшилось. Родриго наверняка что-нибудь придумает. «Скоро сюда приедет мой отец», — сказала, подняв взгляд на Нэри. Теперь я могла нормально рассмотреть его. Жуткие раны, пугавшие при первой встрече, затянулись. От них остались едва заметные светлые полоски шрамов, но они нисколько не портили дракона. Я невольно залюбовалась хищными, безупречно правильными чертами его лица и бездонными сапфировыми глазами, удивительно сочетающимися со смуглой кожей. Красота владыки завораживала. В ней чувствовалась жесткость, присущая лишь настоящим воинам. Шрамы на его теле рассказывали историю пройденных сражений не хуже магических плетений. Я прекрасно помнила следы когтей тварей пустоши на мощной груди. Такое не затягивается бесследно даже у драконов. Три тонкие полосы навсегда сохранят воспоминания о той битве. Как и вереница белесых следов на левом плече. Они причудливо сплетались с защитными рунами, а сейчас к ним должны были присоединиться серебристые ручейки печати. Неожиданно поймала себя на мысли, что пытаюсь представить Нэри без рубашки. Интерес был исключительно магическим, мне хотелось поближе рассмотреть печать. Но щеки все равно предательски вспыхнули. Пришлось отвести взгляд, чтобы дракон не подумал ничего такого. «Хорошо». Владыка подошел к злосчастному букету. «Я провожу тебя до выхода, а после вернусь. Нужно осмотреть кабинет. После сам встречусь с Родриго». Смысл его слов дошел не сразу. Дракон говорил спокойно, будто ничего не произошло, и мы обсуждали погоду или предстоящее чаепитие. А меня озноб прошиб, едва я представила, как мы под ручку выходим из госпиталя. «Не нужно меня провожать», — встрепенулась. «И зачем вам встречаться с отцом?» «Суарес согласен взять тебя без экзаменов, но требуется разрешение главы рода», — уклончиво ответил Нэри. Печать привязки мигом сообщила, что это не вся информация. От меня пытаются что-то скрыть. Хм, полезная штука. Еще бы придумать, как ее спрятать от посторонних взглядов. Если отец увидит печать, татуировку можно спрятать. Дракон взял со стола лист бумаги и перо, написал короткое сообщение и, закрепив его на букете, осторожно переместил цветы в портал. Но у меня другое предложение. «Ты примешь мою защиту и...» Кхм. В глазах потемнело от неожиданности, и я едва не выронила пустой стакан. «Лори...» Владыка моментально оказался рядом, обнимая за плечи и прижимая к себе. «Да слушай...» «Вы не понимаете...» Прошептала, пытаясь собраться с мыслями. Ситуация была сложной, если не сказать хуже. Нэри единственный мог защитить меня от охотников, Я была готова с лихвой оплатить его услуги, работая в штабе и спасая раненых хранителей. Но принять помощь официально не могла, любовница Владыки. Да Алвара мою семью в порошок сотрет. Даже слушать не станет и разбираться. Боюсь, это ты не понимаешь, насколько все серьезно, жестко ответил Аргвар. Охотник стал на след, он не отступит. Без подпитки печати ослабеют за пару дней. И ты станешь легкой добычей. Знаю, с отчаянием воскликнула. Но император. Его я возьму на себя, отрезал Нэри. Печати. До церемонии я скрою их магией, не переживай, перебил меня дракон. Но к этому вернемся позже. Сейчас расскажи мне, кто принес цветы и откуда появился охотник.